Глава 11 Семейный обед по итогу вышел похожий на цирковое представление, когда на арене собралось несколько тигров, и все они далеко не лояльны друг другу. А еще до кучи между ними оказался веселый клоун, который совершенно не понимал опасности. Вот такое у Тима сложилось впечатление. Дед настойчиво провоцировал блондиночку, абсолютно не скрывая своего раздражения и сарказма. «А вы, значит, Настя, работали официанткой?» Девчонка, упорно гоняющая вилкой по тарелке брюссельскую капусту, причем выходил процесс у нее очень живо, но безрезультативно, отвлеклась от еды, раздраженно откинув столовый прибор. «Да, я работал официанткой. Вас это смущает, дедушка?» Машка подавилась Карпаче, едва не выплюнув его обратно. Уж она точно знает, как опасно дразнить Беркутова-старшего, а Насте хоть бы хны. Ее, похоже, больше волновало отсутствие обычной еды вместо изысков, приготовленных Луи. По крайней мере, на миниатюрную капусту в кляре она смотрела, как на врага народа. Дед после столь фамильярного обращения уставился на блондинку ледяным взглядом. Она в ответ сделала совершенно невинное лицо и мило улыбнулась. Смущает? Выдержав паузу, Виктор Александрович все-таки решил договорить свою мысль. Очевидно, его фирменные рабочие методы психологического давления на эту особу не оказывают никакого влияния. Тимофей почти с любовью подумал о том, как же хорошо, что у невесты такой отвратительно гадский характер. Но самое приятное — подкопаться не к чему. Хотел нормальную жену для внука, которая будет готовить обеды. Возможно, даже стирать носки. На, получи и распишись. Ну а то, что возлюблены из простого народа, так, извини, ограничений по сословиям не было. Меня беспокоит, с какой целью вы, Настенька? Беркутов-старший сделал акцент на имени. А оказались рядом с моим внуком. «Ох, как вы не правы, Виктор Иванович!» «Александрович!» — тихо поправила оплошность Машка. «Хотя уже понимаю, что из себя представляет девчонка, Тима не без оснований подозревал, оплошность оплошностью вовсе не является». «Это ваш внук оказался рядом со мной?» Бладиночка проигнорировав подсказку, даже бровью не повела и продолжила радостным счастливым тоном. «Представляете?» Однажды он заявился со своими друзьями и пытался меня лапать. Формулировка, в которой Настя описывала поведение Беркутова, деду явно не понравилось. Он поджал губы, всем видом выражая осуждение. Кого бы это волновало? У Тимы сложилось впечатление, девчонка наслаждается тем негативом, который вызывает у Беркутова-старшего». Она будто на самом деле играла в игру, проверяя, насколько у высокомерного богача хватит терпения. Далее, в подробностях, причем тех, которые самого Тимофея выставляли, если не идиотом, то около того последовал рассказ их знакомства. И главное, ему приходилось только улыбаться, кивать и смотреть на Бандиночку влюбленными глазами. Хотя к середине повествования рука сама непроизвольно тянулась к нежной девичьей шее. Ну или к тарелке из дорогого сервиза. Плохо контролируемое желание надеть ее стерви на голову становилось все сильнее. Беркутов даже придвинул стул, который занял по приходу ближе к невесте, и пару раз пытался ее щипнуть за бедро, намекая, что пора прекратить эти сказки, в которых основным героем был Тимоша-дурачок. А потом девчонка повернулась к Тиме, глядя ему в глаза. Произошло неожиданное... «Господи, мне даже представить страшно, что еще!» — тихо прокомментировала Машка. Сестрица вообще пребывала в шоке. Как и прислуга, которая, обходя стол с тарелками в руках, периодически спотыкалась на самых интересных поворотах истории. Потом я вдруг поняла, что не могу уже и дня прожить без этого наглого гостя. Прихожу на работу и жду. Того момента, когда он нарисуется, чтобы в очередной раз поиздеваться. Это странное ощущение. Не думала, что так бывает. Но он появлялся в ресторане, и у меня учащало сердцебиение. Настя сказала это очень искренне, с нежной улыбкой на губах. Тимофей на секунду даже растерялся. Ее слова звучали, будто настоящее признание. «Так если у вас сердцебиение, милочка, это вам не сюда. Это вам к доктору надо». Язвительный комментарий деда разрушил в секунду возникшее между Беркутовым и Настей единение – смысл которого был скорее пугающим, чем неожиданным. Блондиночка, до этого как-то растерянно смотревшая Тимофею в глаза, будто очнулась от сна, тряхнула головой, и в ее взгляде снова появилась насмешка. — Поздно, Виктор Семенович, поздно. Доктор уже не поможет. — Я безнадежно влюблена в вашего внука. — А он, надеюсь, влюблен в меня. — Александрович, дед не выдержав силы, хлопнул рукой о стол. «Я Виктор Александрович!» «Да какая разница?» Настя рассмеялась, небрежно пожав плечами. «Все равно скоро мы станем одной семьей, и я буду называть вас дедушкой!» «Значит, так!» Беркутов-старший окинул взглядом прислугу, которая в очередной раз меняла тарелки на столе. «Все свободные, Бегом!» Девушки испарились, словно по мгновению волшебной палочки. Тимофей мысленно поаплодировал родственнику. Конечно, такой дрессировки позавидовать можно. Три дня он дома, а персонал как солдаты. Встал, упал, отжался. Милая Настенька, Виктор Александрович взял со стола салфетку, вытер губы, потом отложил ее в сторону и посмотрел, наконец, прямо на блондиночку. Взгляд его ничего хорошего не обещал. Я так понимаю, из вашей, конечно же, истории вы встретили богатого, красивого, молодого мужчину, и каким-то даже представить не могу, каким образом его увлекли, заинтересовав, опять же, если размышлять логически, необычностью своего характера и поведения. За внуком всегда топами бегали девки всех сортов и мастей. Видимо, ваша принципиальная позиция поразила его самое сердце, и он подумал, будто влюблен в вас. «Изначально я видел другую причину, но, пообщавшись с вами некоторое время, точно понимаю. Тимофей никогда не притащил бы вас в дом из-за этой причины, что я заподозрил. Это было бы верхом идиотизма с его стороны. А идиотов у нас в роду как-то не было. Выходит, внук и правду у вами увлекся, но... Я не верю в искренность чувств с вашей стороны. Решили воспользоваться ситуацией и прибрать к рукам денежный мешок? Так вот, я этого не допущу». Ясно? Девки подобные вам в нашу семью никогда вхожи не были, и правило это не изменится. Стоп, Настя резко обрубила деда, подняв одну руку вверх. Во-первых, я вам не девка. Вы, Виктор Александрович, за языком-то следите. Только уважение к возрасту, которое воспитывали с детства, сдерживает меня сейчас от более грубых слов. Машка тихо пискнула и начала медленно сползать по стулу вниз. Крайний раз, когда лет шестнадцать Тимофей попытался перечить деду, в него полетела тяжелая фарфоровая супница вместе с содержимым. Сестрица это запомнила очень хорошо, потому что, проносясь мимо, посудина обдала Машку изысканным сырным супом шампиньонами с ног до головы. Сейчас же посторонняя девица без и племени не просто перечила, она посмела встать в категоричную оппозицию. Тут как бы что серьезнее не произошло. Однако дед уставился на руку блондиночки, а вернее даже на указательный палец, который девчонка подняла словно копье, тем самым предлагая Виктору Александровичу заткнуться. Не замолчать, заткнуться. Посыл был именно такой. И вот Беркутов-старший, как завороженный, смотрел на кончик этого пальца, не в состоянии поверить, что кто-то способен говорить с ним в подобном тоне и уж тем более делать подобные жесты. «Если вы считаете, что вашего внука можно полюбить только за деньги, мне очень жаль. Не его, вас. И странно видеть это отношение к Тимофею. Неудивительно, почему он часто бывает невыносим». На дедушку насмотрелся. Я воздержусь от каких-либо дальнейших комментариев только из соображений тактичности и благодаря тому, что безумно люблю мужчину, чьим родственником вы являетесь. Ваше предложение о том, чтобы выдать мне определенную сумму, а, несомненно, именно такую пошлость вы хотели озвучить, можете оставить при себе. Ни за какие деньги я не откажусь от своей любви. И впредь прошу запомнить, никогда при мне не оскорбляйте Тиму подозрениями, «Будто единственное, что в нем есть хорошее и достойное, — это деньги. Спасибо за обед. Было очень приятно познакомиться.» Настя резко отодвинула стул, который, ножками царапая пол, издал отвратительный звук. Встала, бросила салфетку, до этого лежащую на коленях рядом с тарелкой, и направилась к выходу. Беркутову ничего не оставалось, как сделать то же самое. Правда, прежде чем выйти из столовой, он бросил в сторону деда осуждающий взгляд. Мол, как так-то? Обидел будущую жену внука. На самом деле, в глубине души Тимофей испытывал чувство, похожее на огромное неописуемое удивление. Впервые в жизни на его защиту кто-то бросился с подобным пылом. Тем более блондиночка, которую он не выносил так же, как она его. А то, что Настя возмутилась за момент, по ее мнению, являющийся оскорбительным для Тимы, это несомненно. То есть она не переживала, когда Виктор Александрович цеплял ее. Никак на это не злилась, а скорее даже насмехалась. Но стоило деду сказать вслух, будто единственное, что привлекло девчонку в Беркутове, это деньги, она по-настоящему спылила. Это выбивало из клеи. Тимофей не привык, чтобы кто-то искренне переживал за него. «Подожди!» — он догнал Бандиночку дверей и схватил ее за руку, останавливая. Девчонка тут же зыркнула зелеными глазищами на мужские пальцы, сжавшие ее запястье. Беркутов, сам не понимая почему, почувствовал легкое смятение. Тот факт, что Насте неприятное его прикосновение вдруг оказалось на несколько обидным. Что за королева? Она — единственная женщина, реагирующая на его близость именно так, негативно. И это действительно цепляет, словно вызов. Чем блондиночка отличается от остальных? Да ничем, по крайней мере, если говорить о достоинствах. Только одни минусы в наличии. Тут она, конечно, всех обошла на две головы вперед. — Ты заступалась за меня? — Почему? Тимофей принципиально не убирал руку и, более того, даже стал ближе. — Не лести себе, Настя насмешливо фыркнула. Я повела себя так, как могла бы повести, будучи по-настоящему влюбленной, вот и все. Твой дед исключительно прав. Единственное достоинство Тимофея Беркутова — деньги. Во всем остальном Тимофей Беркутов — высокомерный наглый говнюк. Отпусти. Девчонка дернулась в попытке освободить конечность. Однако Тима жал пальцы еще сильнее, а потом вообще одним движением подтянул Настю к себе, свободной рукой обняв ее за талию. Она оказалась максимально близко, прижимаясь к мужчине телом, хоть и не по своей воле. «Ты играй, да не заигрывайся, милая». Беркутов практически прижимался губами к виску блондиночки, которая отвернула лицо в сторону, опасаясь, видимо, что если этого не сделать, они практически сольются в поцелуе. — Я немного больше тебе позволяю, чем остальным, так это лишь по причине совместных денежных интересов, взаимопонимания в сотрудничестве и отсутствия влечения или интереса с моей стороны. — Но перейдешь границу, смешаясь с грязью, уничтожу. Поняла? — Отпусти, — говорю. Девчонка дернулась еще сильнее. Тимофей рожал руки, давая ей возможность вырваться на свободу. Бандиночка отскочила в сторону, прожигая его гневным взглядом и растирая запястье. — Еще раз тронешь меня без моего на то разрешения, выжду момент, чтобы ночью отрезать тебе самое ценное. — Понял? Настя развернулась и пошла к выходу. — Эй, психованная, давай отвезу. Бандиночка молча не останавливаясь, завела руку за спину и показала Тимофею средний палец. — Ок, сама так сама. Он, усмехнувшись, пожал плечами. «Хочет идти пешком на здоровье, до города пилить километров десять». Беркутов сунул руки в карманы и пошел в сторону кабинета. Требовалось проверить договор, который он начал готовить еще вчера. Проверить, а завтра подписать. «И похоже, в ближайшее время ему точно не придется скучать».